Глава седьмая. «Ну, Ангола, какие у тебя новости?» – спросил адмирал Бенден. Эмили Болл налила немного драгоценного бренди в три хрустальных бокала и только после этого заняла свое место за столом. Ангола, воспользовавшись удобным случаем, собрался с мыслями. Они встречались в строем уже далеко не в первый раз. И адмирал, и губернатор когда-то совершенно белокожие стали черны, ничуть не уступая смуглому Анголе. Все они много работали на полях, в горах и на море, принимая самое активное участие в повседневных заботах новорожденной колонии. Как только колонисты разбредутся по своим участкам и поселок на месте первой высадки опустеет, Бенден и Бол смогут считать свою задачу выполненной. Тогда из руководителей они перейдут в консультанты при совете колонии с таким же правом голоса, как у всех остальных. Что же касается совета, то он будет собираться для обсуждения проблем, затрагивающих всех без исключения колонистов. Ежегодное всеобщее собрание будет, голосов... будет голосованием утверждать или отвергать его решения. Судья Черри Дафф останется жить в поселке. Время от времени он будет объезжать фермы, помогая разрешать возможные спорные вопросы. По хартии Перна колонисты и контрактники и основатели могли делать на своей земле все, что угодно. Несколько идеалистический план, но, как любил повторять адмирал Бенден, тут достаточно и земли, и ресурсов, чтобы ничем не сковывать личную инициативу. Как неудивительно, удивительно, но Лилиен Камп отработал на удивление успешно. Честно говоря, Пол даже и не надеялся, что все пройдет так гладко. Такое трудное дело. Раздел привезенных земли материалов и оборудования. Но колонисты понимали, что когда запасы кончатся, рассчитывать им придется только на свои собственные силы. Или учиться делать необходимые предметы самим, или создавать свою промышленность, или же меняться с теми, кто готов взять на себя труд, обеспечивать остальных. Многие гордились своей способностью обходиться без излишеств, и все старались бережно обращаться с незаменимыми приборами и инструментами. А пока на одном из еженедельных собраний колонисты дружно проголосовали за создание арбитражной комиссии. В нее избрали трех бывших судей, двух бывших губернаторов и еще четырех человек, никак не связанных с судопроизводством. Полномочия этой комиссии получила на два года. В ее задачи входил разбор споров и вынесение окончательных решений по тем вопросам, связанным с распределением земельных участков. Среди колонистов было шесть адвокатов, но все надеялись, что нужда в них окажется минимальной. «Нет такого спора», — поговаривала Эмили Бол, — «который не, могли бы решить, не мог бы решить беспристрастный суд». Эту свою речь она повторила и на одном из самых первых собраний, где присутствовали все, включая даже грудных детей в колыбельках. «Вы знаете войну не понаслышке. Перн лежит в стороне от полей сражений». Мы и прилетели-то сюда в надежде навсегда забыть о территориальных конфликтах и спокон века раздирающих человечество. Чего зариться на богатство соседа, когда в твоем распоряжении целая планета? Выбирай себе землю, стройте дом, живите в мире. И все время мы, и все вместе мы создадим тут настоящий рай. Трезво глядя на жизнь Эмили прекрасно понимала, что среди тех, кто оглушительной овацией приветствовал ее речь, Были и несогласные, и от них следовало ожидать неприятностей. О некоторых она уже знала – Аврил, Лемос, Набол, Кемер, еще пара-тройка человек. Но, вопреки логике, она надеялась, что все же они так увлекутся повседневными проблемами обустройства в новом мире, что им станет не до интриг. В Хартии предусматривалась возможность наказания за действия, направленные против общего блага. Это общее благо еще предстояло определить. Эмили и Пол частенько спорили о необходимости законодательно установленного наказания. Пол Бенден утверждал, что наказание должно быть под стать преступлению. Наглядный урок нарушения мира и покоя. Он наказывал провинившихся прямо на месте. И не откладывая дело в долгий ящик, заставлял их выполнять самую грязную и неприятную работу, необходимую для жизни колонии. До сих пор его меры себя оправдывали. Тем временем кое за кем было организовано наблюдение. А Пол, Эмили и Ангола время от времени встречались, чтобы обсудить царящие в колонии настроения и другие проблемы, которые не, стро... не стоило выносить на всеобщее обсуждение. Они понимали, что когда колонисты разбредутся по своим участкам, даже существующая сейчас гибкая дем... демократическая система управления – станет просто-напросто ненужной. Во всяком случае, поддерживать ее будет совершенно невозможно. Хотелось надеяться, что, несмотря ни на что, колонисты сохранят дух взаимовыручки и сотрудничества, отмечавший первые дни после высадки. В конце концов, переселенцы, осваивающие дикие просторы Америки, отличались не только своей независимостью, но и готовностью всегда прийти друг другу на помощь. Колонисты в Австралии и Новой Зеландии, преодолев разобщенность и тиранию навязанных им губернаторов, превратились со временем в свободолюбивые, в свободолюбивые народы, дружелюбные и сильные духом. Первая международная лунная база просто не могла бы существовать вне атмосферы сотрудничества, независимости и взаимовыручки. Колонисты первой Альфы, между прочим, в большинстве своем, были потомками тех, кто осваивал Луну и открывал шахты в поясе астероидов. А их потомки, в свою очередь, составили костяк экспедиции на перн Пол и Эмили предложили устраивать ежегодные собрания. И пусть на них приезжают все-все колонисты из самых далеких селений, самых глухих ферм. Здесь они смогут повидаться с друзьями, поделиться новостями, обсудить общие проблемы, да и просто поторговать. Кэбот Фрэнсис Картер, один из членов совета, предложил отвести под собрание участок земли, примерно посередине континента. «Мы построим новый, самый лучший на свете мир», — говорил он, и его ракочущий бас завораживал колонистов, как до этого заставлял прислушиваться верховные суды земли и первой. Эмили как-то призналась Полу, что никогда не рассчитывала заполучить в число членов экспедиции самого Кеббета Картера. Впрочем, если бы не он, еще неизвестно, полетели бы они вообще на Перн или нет. Лишь его усилиями удалось оформить и утвердить в Верховном Совете ФРП хартию новой колонии. Может, что-то у нас и не получится, но попытаться стоит. К сожалению, не все что так гладко, как хотелось и не из-за пустых опасений собирались Пол, Ангола и Бол. «Мне кажется, надо продолжать наблюдение за Битрой, Ташковичем и Наболом», адмирал Бенден загибал пальцы, «Лемасом, Алубушту, Кунгом, Юсу... Юсуи и Кемером. К счастью, список не слишком большой, не забывайте, нас все-таки шесть тысяч. Я не включил сюда Кенджи, потому что он, похоже, никакой никак не связан с остальными». «И все-таки мне это не нравится», – мрачно ответила Эмили Бол. «Слежка и все такое. Еще немного, и мы заведем свою собственную тайную полицию. Мне просто неприятно пользоваться подобными приемами. Нет ничего постыдного в том, чтобы узнать, кто собирается на тебя напасть», – по-военному ответил адмирал. «Разведка всегда была и остается незаменимой». «Во время революции, войны или борьбы за власть», – кивнула Бол. «Они здесь, на Перне. И здесь, и повсюду в галактике, сурово сказал Пол. Человечество, не говоря уже о анахи, и даже до некоторой степени об эриданцах, доказало, что жадность качество всеобщее. Она возникла в ходе эволюции, и пока нет оснований ожидать, что она скоро отомрет. Глупо думать, что на перне будет по-другому. Перестаньте спорить, друзья. С печальной улыбкой остановил их Ангола. Я уже предпринял кое-какие меры, в частности. Как ты мне и посоветовал. Он склонил голову в сторону адмирала. Я вынул из системы зажигания ботика пару деталей. Это скажется практически сразу же. И, заметил, и заменил в навигационном блоке две микросхемы. Вот тут разобраться, что к чему, будет уже совсем непросто. Кроме того, он показал в окно. Скутерам сейчас разрешено приземляться на полосе практически без ограничений. Кто и где захочет. А это весьма эффективно и одновременно достаточно незаметно блокирует взлет бота. Впрочем, по правде говоря, я не понимаю, зачем Аврил улетать. «Вообще-то», — сказал Пол, — «меня больше волнует, как бы Аврил не прознала о тайном складе Кенджо. Данные Телгар показывают, что хранящиеся там горючего хватит, чтобы залить баки морепозы минимум до половины. Пол до сих пор не мог поверить, что Кенжу в Саюки удалось сэкономить такое фантастическое количество топлива. Он мог только восхищаться необыкновенной ловкостью пилота, даже не понимая, зачем тот это делал. Аврил так редко радует нас своим появлением, с кривой усмешкой сказала Эмили, что вряд ли она найдет тайник. Кроме того, мне удалось отправить Лемаса, Кимера и Набола на работу в разные подразделения. Теперь они тоже нечастые гости в поселке. Как говорится, она снова усмехнулась. «Разделяй и властвуй!» Не самая подходящая цитата, улыбнулся в ответ Пол. «Честно говоря, мне кажется, мы придаем слишком большое значение этому вопросу», заметила Ангола. «Сейчас меня куда больше беспокоит сейсмическая активность на восточных островах. Гора Юная снова дымит и даже начинает топать ногами. И все-таки я не понимаю, зачем Кенджа так много топлива». Упрямо покачала головой Бол. Вы не ответили на этот вопрос. Как он мог рисковать безопасностью веренных ему пассажиров и грузов? Ведь он настоящий колонист, искренний. Он даже выбрал себе участок. Такой пилот, как Кенджо, никогда не рискует понапрасну, — ответил Пол. Все его полеты прошли как по маслу. Жизнь, жить для него, значит летать. — Он что, не налетался во время войны? — с некоторым удивлением спросил Ангола. — Только не Кенджо, — улыбнулся адмирал Бенден. «Я прекрасно могу понять, что пилотировать скутер – это детский лепет по сравнению с тем, к чему он привык». «Ты говоришь, он уже выбрал себе участок?» Пол обернулся к Эмили. «Где именно?» «Возле Азовского моря». Название официально еще не утверждено, но довольно популярно. Дальше от поселка забраться просто некуда. Судя по фотографиям зондов, там такое большое плато. Эмили хотелось закончить побыстрее. Пьер обещал приготовить для нее Какой-то особый ужин, и, по правде говоря, в последнее время она обнаружила, что ей общество, что его общество нравится ей куда больше, чем она ожидала. И как же Кенджо собирается перетащить свои тонны горючего в такую даль? – поинтересовался Бенден. Поживем, увидим, – ответил Анголо. У него такое же право, как и у всех остальных, воспользоваться грузовыми скутерами для перевозки личных вещей. Может, стоит посоветоваться с Лилиен Кампом? «Неплохая мысль», — кивнула Эмили. «Не люблю загадок. Хорошо бы узнать, что к чему». «Да и ты тоже, наверное, не отказался бы от объяснений», — повернулась она к упорно защищавшему Кенджа Полу. «Кстати, о Лилиан Кампе», — начал адмирал. «Как там идет работа по укреплению складов?» «Третий толчок был довольно силен. Любая потеря сейчас может оказаться невосполнимой». Ангола сверился со своими записями. Трое руководителей, наверное, раньше других колонистов, перешли к более архаичной системе хранения информации, чем компьютеры и речевые процессоры. Аккумуляторы, подзаряжать которые можно очень много раз, но все-таки не до бесконечности, рано или поздно выйдут из строя. Их следовало поберечь на самый крайний случай. Потому люди снова начали писать, а искусство каллиграфии даже стало входить в моду. «Работа завершится на следующей неделе», — сообщил Анголов. Кроме того, мы протянули сеть сейс сейсмодатчиков вплоть до действующего вулкана на Восточном Архипелаге, а на западе почти до озера Дрейка. — Мы что, — поморщился Пол, — позволим его ему назвать это озеро своим именем? — А почему бы и нет, — усмехнулась Эмили. — Никто не собирается с ним спорить. В конце концов, это он первым увидел озеро. — Вопрос уже вынесен на голосование, — сухо спросил Пол делая мал... маленький глоток бренди, Нет, улыбнулся Ангола. Дрейк все еще агитирует. Он опасается контрпредложений. Хотя, по-моему, все уже давным-давно смирились. Пол фыркнул, задумчиво покля... разглядывая остатки бренди в своем бокале. Эмили перешла к следующему вопросу, а он, сделав новый глоток, наслаждался восхитительным вкусом напитка, с которым, увы, ему так скоро придется распрощаться навсегда. Пол, разумеется, пробовал кикал, но, надо сказать, остался не в восторге. «В общем-то, дела наши идут довольно прилично», — между тем говорила Эмили. «Как вы, наверное, слышали, умер один из дельфинов». Но сородичи приняли смерть Ольги достаточно спокойно. По словам Анны Габри и Эфраима, дельфинеры боялись худшего. «Ольга, похоже», — Эмили улыбнулась, — «была несколько старше, чем сказала нам». Она ввела нас в заблуждение, не желая расставаться со своим младшим сыном. Ангола и Пол тоже улыбнулись и присоединились к Эмили в тосте за материнскую любовь. «Даже наши кочевники и те кое-как обосновались на новом месте», сверившись записями, продолжала Эмили, «или точнее разбрелись. Им пришлись по вкусу наши ткани, но теперь, когда склады опустели, кочевникам, как и всем нам, придется или ткать самим, или же торговать». Мы нашли все их лагеря. Надо сказать, что даже пешком они ухитряются забраться довольно далеко. Ну, в их распоряжении целая планета. Улыбнувшись, заметил Пол. Больше никаких проблем с ними не было. Ангола отрицательно покачал головой. По правде говоря, он даже не ожидал, что все пройдет так гладко. Еженедельно каждая семья кочевников присылала в ветеринарный корпус своего представителя. Все сорок две кобылы, привезенные в Анабиозе с Земли, дали же ребят. И как это ни странно, кочевники смирились с тем, что и на Перне приплод появится на свет только через одиннадцать месяцев, не раньше и не позже, чем на Земле. — Все тихо, — сказал Ангола, — во всяком случае до тех пор, пока все наши ветеринары сохраняют чувство юмора. К счастью, Ред Ханрахан вроде бы ухитряется находить с ними общий язык. — Ханрахан? Это его дочь нашла дракончиков, Да, она. — И мальчик, сын одного из предводителей кочевников, — подтвердил Ангола. Они же доставили нашим биологам трупы птенцов. Эти дракончики могут оказаться весьма полезными, сказал адмирал. Уже оказались, напомнила ему Эмили. Ангола только усмехнулся. Когда-нибудь, рано или поздно, этот день наступит. Он найдет гнездо накануне появления птенцов, и снова у него пояй, и тогда у него появится очаровательное, умное, дружелюбное создание. Анголе всегда хотелось дружить с животными. Он даже выучил язык дельфинов, но так и не сумел преодолеть страха перед погружениями. Толща воды давила ему на плечи. Этого Ангола вынести не мог. Однажды, когда они с Полом стояли, стояли долгую ночную вахту, адмирал затеял разговор об опасностях открытого космоса. Он утверждал, что пустота еще менее совместима с человеческой жизнью, чем глубины морей. «Вода — это не воздух», — сказал он тогда, — «но все-таки в ней есть кислород». Если человечество откажется от законов, охраняющих чистоту расы и пойдет по пути адаптации к внешним условиям, люди запросто смогут жить под водой. Они смогут дышать безо всяких искусственных приспособлений. А вот в космосе кислорода вообще нет. Но в космосе нет силы тяжести, возразил Ангола. А, а под водой ощущаешь, как на тебя давит бездушное море. «Это невозможно не чувствовать». «Я бы не советовал тебе почувствовать пустоту», — со смехом ответил Пол. Но беседа их на том и прекратилась. «А теперь перейдем к более приятным вопросам», — сказал адмирал. «Сколько браков нам предстоит зарегистрировать завтра?» Улыбаясь, Эмили зашуршала своими записями. Стремясь избежать вырождения, хартия колонии позволяла заключать браки на любой срок, Главное – обеспечивать женщину во время беременности и ребенка в первые годы его жизни. Условия брачного контракта могли быть любыми, но после того, как под ними появлялись подписи жениха и невесты, они, он приобретал силу закона. За нарушение контракта, заверенного в присутствии требуемого количества свидетелей, предусматривалось суровое наказание, вплоть до конфискации всей земли. 3. Раньше вроде было больше. «Что касается меня», – вставил Ангола, – «то я внес свою лепту». Он исказо поглядел на так и не создавших семьи Эмили и Пола. Шесть недель назад имя Зи Анголы неожиданно для всех появилось в списке новобрачных рядом с именем Сабры Штайн. Эта новость очень благ... обрадовала Бендена. Он уже побаивался, что его друг так и не удаст... другу так и не удастся отправ... оправиться после гибели жены и детей во время войны. «Ну как, Эмили?» — спросил он голос многозначительной улыбкой. «Вы с Пьером еще не решились?» «Вот тяна!» А Эмили-то полагала, что никто ни о чем не догадывается. Она и сама совсем недавно поняла, что Пьер де Курси ей не совсем безразличен. С тех пор, как они познакомились, она стала чаще улыбаться, да и вообще. Они с Пьером были совершенно не похожи друг на друга но это только обостряло удовольствие от общения. Их роман начался совершенно неожиданно, примерно через пять недель после приземления. Пьер спросил тогда, что думает Эмили по поводу запеканки, приготовленной исключительно из местных ингредиентов. Он заведовал в поселке общественным питанием, и Эмили была восхищена его мастерством, изучив представленные рекомендации и распробовав поистине ресторанный набор блюд. потом. Пьер стал готовить для нее специальные блюда, хотя она пользовалась общественной столовой. А в один прекрасный вечер, когда она попросила принести ей ужин в кабинет, доставил его лично. «Что обо мне говорить?» — отмахнулась Эмили. «Может, вы забыли? Мое время уже прошло. Детей у меня уже не будет. А вот пол — это действительно проблема. Ты как, адмирал, еще не собирался нас порадовать?» Эмили понимала, что голос выдал ее чувства. Ни один из ее взрослых детей не последовал за матерью в путешествие без обратного билета. Но Пол Бенден только загадочно улыбнулся и поднес глупам бокал.